Глава 3. Не сводя глаз с женщины, Джек Мэннер наблюдал за ее реакцией. От потрясения и ужаса глаза Лорны расширились. Она закрыла ладонью рот, но только на мгновение. Когда схлынул первый приступ шока, на лице ее промелькнуло сочувствие. Глаза ее приняли нормальный вид, губы задумчиво сжались. Она подошла к клетке поближе. Он присоединился к ней и откашлялся. Что это за обезьяны? Цевуса, Пелла, к о р и ч н е в о й к а п у с ы н ы из Южной Америки. Две обезьянки, помещенные в маленькую клетку, забились в дальний угол и сидели там в собственных нечистотах. Конечности и спины у них были темно-шоколадного цвета, мордочки и груди более светлые, на голове словно черная шапочка. Крошечные зверьки уместились бы на его ладони. «Это — Это детеныши? — спросил Джек. — Не думаю, — она покачала головой. — Судя по окраске, взрослые. — Но вы правы, они очень малы. пигмейская группа этого вида. Но Джек знал, что малый рост — здесь не самое большое отклонение. Негромким гульканьем Лорна подозвала парочку к решетке. Холодный профессионализм, казалось, оставил ее, черты лица смягчились, мышцы расслабились, пара обезьянок ответила ей. Продолжая держаться вместе, словно привязанные, они осторожно направились к решетке, впрочем, расцепиться они не могли. «Сиамские близнецы», — сказала Лорна, — Обезьянки срослись бедрами, в буквальном смысле сплавленные воедино. На двоих у них имелось три ноги, но с руками все было в порядке. «Бедняжки!» — прошептала она. «Они, похоже, умирают от голода». Животные приблизились к решетке, явно нуждаясь в утешении, не меньше, чем в корме. Громадные глаза отчетливо выделялись на таких маленьких мордочках. Джек чувствовал их голод, страх и еще появившуюся капельку надежды. Вытащив из кармана батончик гранулы, он разорвал зубами упаковку, отломил кусочек и протянул Лорне. Та осторожно просунула еду через прутья. Одна из обезьянок взяла угощение своими крохотными пальцами, после чего парочка отступила, чтобы разделить добычу. Тесно прижавшись друг к другу, они принялись отщипывать по кусочку с двух сторон, но при этом не сводили глаз с Лорны. Она посмотрела на Джека, и на мгновение он увидел ту девочку, которую помнил по школьным дням, перед своим поступлением в морскую пехоту. Она встречалась с его младшим братом Тому, когда тот учился в десятом, а потом еще летом, он прогнал это воспоминание. Лорна, вероятно, почувствовала глубину его боли. На ее лицо вернулось строгое выражение, и она кивнула на другие клетки. «Покажите мне». Он повел ее вдоль рядов, направляя луч фонарика в темные пространства за решетками. Животные во всех клетках были разные. Некоторые распространенные, некоторые экзотические — Но как у обезьянок у всех имелся какой-нибудь дефект. В большом стеклянном террариуме находился 14-футовый бирманский питон, свернувшийся вокруг кладки яиц. Поначалу змея к а з а л а с ь вполне нормальной, но когда она шевельнулась, плотнее обвиваясь вокруг кладки, Лорна увидела пару рудиментарных ножек, чешуйчатых и когтистых, напоминание о ещероидных эволюционных корнях. Это похоже на некоторую острую форму атовизма. «А как это будет по-английски?» Она ответила с извиняющейся улыбкой, «Атавизм — это проявление у отдельных особей генетических черт, которые были утрачены предыдущими поколениями». «Возвращение к прошлому?» «Именно. В данном случае к тому прошлому, когда у змей еще имелись ноги». «Похоже, это уж очень давно. Чаще всего причиной атавизма становятся случайные рекомбинации генов». Пожав плечами, Лорна двинулась дальше. «Но не думаю, что тут она была случайной». Такого большого числа совпадений не бывает. Вы хотите сказать, что кто-то специально сделал их такими? Неужели это возможно? Не исключено. Генетика прошла большой путь, и в ней совершаются все новые открытия. Мы в Оцеиве успешно клонируем диких кошек, даже выделили из медузы флуорестирующий протеин, чтобы создать кошку, которая светится в темноте. Мистер Зеленые Гены, я читал об этом. По правде говоря... — Именно потому я и позвонил вам. Мне нужен специалист-генетик. Человек, который сказал бы, откуда мог взяться этот странный груз. В расположенной дали клетки с с е т ч а т о решеткой содержались летучие мыши размером с футбольный мяч. — Мыши-вампиры, — заметила Лорна. — Но они в десять раз больше естественного размера. Возможно, это форма первобытного гигантизма. В соседней клетке сидела особь с подобным же дефектом, леса размером с хорошего медвежонка. с шипением и рычанием она бросалась на п р у т ь я решетки быстро пройдя мимо они на секунду остановились у высокой клетки в которой находился попугай обычных размеров правда без перьев он громко кудахтал у ц е п и в ш и с ь за прутья и разглядывая людей голова его при этом ходила вперед назад джек с трудом скрывал отвращение во внешности п о п у г а я было что то нездешнее и неприятное лорна подошла поближе когда попугайчик вылупляется из яйца у него нет перьев, только легкий пушок. Не знаю, то ли этот вернулся в детство, то ли это возвращение в прошлое самого вида. Вообще-то теория говорит, что птицы — ближайшие из живых родственников динозавров. Джек не стал возражать. Это существо кожистое, клювастое, имело вполне доисторический вид. Но больше всего Джека бесило то, с каким вниманием п т и ц ы их разглядывала. Прыгнув на насест, Родич динозавров выдал набор звуков, напоминающих испанскую речь. Как видно, обычную для попугаев способность подражать данный экземпляр сохранил. Но потом он стал с к р е ж а щ у щ и м голосом называть цифры по-английски, выговаривая звуки почти как человек, разве что более резко. Три, один, четыре, один, пять, девять, два, шесть, пять. Уже двинувшись дальше, Лорна вдруг резко остановилась, и повернулась к клетке, где птица продолжала без остановки выкрикивать цифры. «Что такое?» — спросил Джек. «Этот попугай. Цифры. Я не вполне уверена. В чем? Три, один, четыре, один, пять. Это первые цифры числа Пи. У Джека еще болтались в голове какие-то остатки школьных знаний по геометрии, и он помнил про число Пи, обозначаемое греческой буквой. Как там это выглядело? Три целых... 1415 десятитысячных. Попугай продолжал свою нумерологическую тираду. «Пи вычислено до триллионного знака», — с волнением произнесла Лорна. «Мне было бы интересно узнать, в той или последовательности он повторяет цифры, а если в той, то сколько цифр сумел запомнить». Крылатый математик продолжал тараторить без остановки, а Джек вдруг обратил внимание, что в трюме кроме этого не раздается ни звука. Все животные как один перестали мяукать, рычать, даже шевелиться, словно тоже слушали. Изо всех клеток на людей смотрели глаза, отражающие свет. Тряхнув головой, Джек двинулся дальше. На нем лежал груз ответственности, ему предстояло расследовать преступление. Но самое главное, что я вам хотел показать, оно там, дальше. Он подвел ее к большим клеткам, расположенным в кормовой части судна. В одной из них находилась овца с ягненком. Причем шерсть на обоих была не курчавая, а свисала до пола, делая их похожими на Яков. Но Джек имел в виду другое. Однако Лорна остановилась у следующей клетки, где лежало мертвое животное, вытянувшись на усыпанном сеном полу с широко раскрытыми глазами и выпрямленными ногами. По виду оно напоминало пони, но размерами не больше кокер-спаниеля. «Посмотрите на его копыта», — сказала Лорна. «Они раздвоенные. Четыре пальца спереди, два сзади». древнейший предок нынешних лошадей. Хирокотериум был размером всего с лису и имел такую же структуру пальцев. Она присела на к о р т о ч к и разглядывая мертвое тело. Роговая часть на одном пальце была сорвана. На голове остались довольно свежие следы ударов, словно животное перед смертью в панике билось о прутье. «Похоже, кто-то напугал его до смерти», — сказала она. «Я догадываюсь, что его могло напугать». Джек кивнул в глубину трюма. «Давайте сюда». «Что они только делают?» — с раздражением и злостью спросила она, следуя за ним. «И как, если уж на то пошло?» «Я надеялся, что вы сможете это определить. Но сейчас у нас проблема более серьезная и неотложная. Они подошли к последней клетке, большой, с толстыми прутьями решетки, и по виду пустой, лишь сено л е ж а л а на полу. Когда мы сюда вошли, дверь была взломана и открыта. «Кто-то бежал?» Лорна окинула взглядом проход от пустой клетки к трапу, по которому они спустились, и тут ей отчетливо вспомнился кровавый след. «Вы должны сказать нам, что это было?» «Каким образом?» Она нахмурилась. Он показал на груду сена, в которой что-то зашевелилось и тихонько мяукнуло. Лорна взглянула на Джека, в ее глазах загорелось любопытство. Он открыл дверь, придержал и предупредил, только осторожнее.